Компания Вира М представляет. Алексей Николаевич Толстой. Пьесы. Читает Валентин Морозов. Кукушкины слезы. Комедия в четырех действиях. Действующие лица: Марья Петровна Огнева, актриса; Степан Александрович Хомутов, ее муж, разорившийся помещик; Дмитрий Иванович Яблоков. Его друг, тоже из разорившихся мелких помещиков, человек пожилой. Давыд Давыдович Бабин, богатый землевладелец из крестьян. Наталья Владимировна Бельская, сирота, живет в собственном доме в уездном городе. Шавердов, почмейстер, Анюта, Дарья, гармонист, два мужика. Действие происходит в уездном городке в начале июня. Действие первое. Низкая комната, грязь и нищета. Окно и две двери. Одна выходная, другая в чулан. Хомутов лежит на кровати. Яблоков у стола ест. Из двери высовывается почместер. Патч Патчмейстер. Яблоков, поди-ка сюда. Яблоков. Да ну тебя. Почместер. Иди, говорю, получена невероятная телеграмма. Яблоков. Все ты врешь, братец мой, целый день врешь. Почместер. Да ты выть-ка. Яблоков, переставая есть. А что такое? За дверью звонок. Почмейстер. Погоди, сейчас приду. Скрывается. Яблоков. Ходит и врет. Всякие шутки выдумывает. Никто ему не верит. А может и правда какая-нибудь телеграмма пришла. Бросает ложку. Так, брат ты мой, туга нам, как никогда не бывало. «Что делать, а?» Комутов молчит. «Яблоков, чего ты валяешься?» Комутов молчит. «Слушай, князь Хованский опять про себя спрашивал. Ему нужен управляющий, который бы не крал. Хоть дурак, только бы не вор. Ты как об этом думаешь, а?» Комутов, отстань, пожалуйста, от меня. «Яблоков, то есть как отстань?» «Объясни мне, пожалуйста, как-то я от тебя отстану». Совершенно рассердился. Бездельник лежи боко. Хамутов. В управляющий я не пойду, я уж сказал. Яблоков Нет, ты мне объясни, почему ты в управляющие не пойдешь. Хамутов. Так. Яблоков, то есть как это так? Хамутов. Так, не желаю ничего делать. Мне жить надоело. Что-то ко мне пристал. Яблоков. Не врастельник несчастный. Хамутов Если тебе понадобились деньги, иди сам в управляющий. Яблоков. Как же это я так возьму и пойду в управляющий, хотел бы я знать. Кто-то меня возьмет в управляющий, хотел бы я знать. Ах, давича у судьи в девятку играли, я думаю, что такое карты, случай, удача, рискнуть, а? И только хотел было рискнуть, карты в руках, вот так и заходили, судья глядит и смеется. Что, брат говорит, руки стали дрожать. И все через тебя. Я черт знает кем стал. Хомутов. Извини, если тебе очень трудно меня кормить. Яблоков. Перестань. Хомутов. Ссоримся, суетимся, а умрем все равно в назначенный срок. Все уйдем в космос. Яблоков. Куда? Хомутов. К черту. Яблоков. Что это за манера жалкие слова говорить? — Иди умойся, Наташа сейчас придет. — Хомутов. — Зачем? — Встает с постели. — Яблоков. — По делу. Хомутов идет в чулан и слышно, как там фыркает водой. — Давыд Давыдович, опять ей руку и сердце с предложением. — Хомутов. — Из чулана. — Давыд Давыдович, красив и богат. Что же? — Яблоков. — Представь, она опять отказала. Он все векселя ее отца, Царствие Небесное, скупил и векселями ее теснит, силы хочет заставить. Вот мужицкая эта кровь, где сказалось. Только не на такую нарвался. Наташа, девчонка, девчонка, а характер. Ну, а если я за дело взялся, он на ней женится. Комутов. Еще бы. Яблоков. Анютку знаешь, Дьякову дочь? Комутов, знаю. Яблоков. Сейчас Давыд Давыдович шанюткой по бульвару гуляет перед Наташкиными окнами. Понял? Комутов. Нет. Яблоко. Это мой новый план. Удар по самолюбию. Знаешь, у меня полна голова разных планов. Применить их не к чему, вот горе. Ходит почмейстер. Ты опять врать пришел? Почмейстер громко. Нет, я врать бросил, нынче за барышнями ухаживаю. Манит Яблокова пальцем.